Глава 74. Между тем, неподалеку, на маленьком кусочке крыши дома Кристофа, который все еще находился над поверхностью воды, с возвышающейся над рекой, словно флаг трубой, стояла Элеонора, которая тоже смотрела на раскатисто грохочущую тучу. Черная пульсирующая масса, казалось, ожила, внутри нее вспыхивал синий-белый свет, и нестерпимый смрад горелого спускался вниз. Но у Элеоноры было слишком много дел, чтобы продолжать наблюдать за битвой обезумевших колдунов. В руках у нее была книга судьбы и желаний». Пока король бури и ведьма ветра бились друг с другом, маленькая Элеонора, удерживая книгу в руках, перебралась по абордажным веревкам на крышу дома и залезла в трубу. Теперь она была внутри узкого и довольно грязного пространства дымохода. «Иногда очень выгодно быть самой маленькой», — подумала она, поглаживая стенки. Сажа пристала к ее пальцам, от чего она улыбнулась — Это было частью ее плана. Элеонора открыла книгу, не заглядывая внутрь, вырвала из нее страницу так быстро, как только возможно, и немедленно захлопнула ее. Смотреть в эту книгу было все равно, что попасть в медвежий капкан, но Элеоноре удалось избежать этих магических чар. Она посмотрела на страницу «Обычный чистый лист». «Теперь самое сложное. Нужно все написать», — подумала она. Элеонора вспомнила то ужасное, что с ней произошло в школе, когда она перепутала все во время устного чтения перед классом. Но она отбросила эти воспоминания прочь. «Сейчас ничто не имело значения». Она приложила свой измазанный сажей палец к странице. Из черного облака, зависшего над кораблем, который буксировал дом, доносились крики. Элеонора закрыла глаза и вспомнила, что уже целую вечность назад говорила ей Корделия перед тем, как войти в дом Кристофа. Сестра говорила, возможно, ей следует читать слова задом наперед. Но ключ ко всему был не в том, чтобы читать задом наперед, Нужно было читать вслепую. Она отстранилась от мира, от доносящихся криков, от смятения и эхо стонов тех детей и написала задуманное. Затем она приоткрыла книгу судьбы и желаний совсем чуть-чуть, так, чтобы вложить внутрь вырванную страницу со своим желанием, и поместила листок в книгу. Сильный порыв налетевшего ветра вытолкнул ее из трубы и понес прямо к двигающейся темной туче.